«Значит ли это, что план, задуманный им и Чангву, может быть успешно выполнен?» Он почувствовал облегчение, услышав в темноте шепот китайца. «Младший брат, караульных здесь нет. Проходите, ворота открыты». Чуть подальше их ждали паланкины и дюжина носильщиков. Все немедленно отправились в путь. Улица не была такой безлюдной, как они надеялись. Уолтер выглянул из-за занавесок паланкина, И увидел лежащие фигуры вдоль стен у ворот и дверей. Это спали беженцы, тесно сбившись вместе, словно желая разделить общее горе. Город кишел беженцами. Приближалась армия неприятелей. Ближе к реке улицы были полны шумными толпами, и в воздухе повисла угроза беспорядка. Им пришлось остановиться. Чан Гу просунул голову в паланкин, который занимал у алтаря женой ругом кипят страсти, сказал он. Вдоль реки расположены склады с рисом, люди хотят разбить двери. Поэтому нам придётся немного задержаться. Тихо отнесли в лавку древностей, которая принадлежала Чангву. Он оставил их там, а сам отправился на разведку в порт. Лавочка была небольшая и слабо освещалась дымным факелом. Оглядевшись вокруг, Марьям содрогнулась. Со стену смехались ужасные маски В тёмного угла мрачно ухмылялся жирный идол. Змея из нефрита, свернувшаяся в клубок поверх ширмы, казалась настоящей в мерцающем свете факел. Воздух был тяжёлым от ароматичных курений. "Хердер сказал правду", грустно подумала Марьям. "Сегодня вечером нас ждёт беда". Олдер размышлял о том, какую опасность несёт им эта вынужденная задержка. Сильное приливное течение вскоре затлеснёт неширокое устье реки Чинтанка. Необходимо переправиться на другой берег в судну прежде, чем оно начнётся. Хватит ли им на это времени? Чангу вернулся только через час. Прошу покорно извинить меня за задержку. Возникли трудности, но теперь всё в порядке. Следуйте за мной. Они отправились пешком, охрана не отставал, глядя на высокого парня, который шёл рядом. Ол только подумал, как только они поймут, что нам не удастся добраться до корабля, то без всякого сожаления перережут нам глотки. Он притянул к себе Марьям. Но опасность для них представляла не только партия мира. Обозлённые люди напирали на них со всех сторон, выкрикивали угрозы. С набережной послышался шум драки. Не так-то легко им будет отсюда выбраться. Когда они пробрались к причалу, Им преградил путь караульный, выставив пику, на конце которой висел фонарь. Чанг-Гу что-то ему тихо сказал, и их пропустили. Они проследовали дальше, и Уолтер с облегчением вздохнул, увидев впереди пару треугольных парусов. «Добрый святой Эйдан, я молился тебе всю ночь, и ты ответил на мои молитвы», — страстно проговорил он. Вдруг Уолтер остановился. Ему показалось, что раздаётся приглушённый стук барабанов. Неужели пошёл приливный вал? Чан Гу тоже услышал эти звуки. Мы должны отправляться немедленно. Волна иногда достигает высоты 20 футов, ни одна лодка не сможет с ней бороться. Но пока ещё есть время, чтобы добраться до вашего судна на другом берегу. Олтор почувствовал, что кто-то схватил его за руки. И грубый голос приказал пошевеливаться. Он видел, что трое со тоже подталкивают в направлении ждущей их лодки. На секунду в темноте перед ним показалось лицо Чан Гу, который сказал: "Прощай, младший брат. Ты высокий парень, должны отплыть на первой лодке. Нужно торопиться, остальные последуют за вами".